Глава 23. 6 февраля 2017 года. 14.25. «А когда мама наконец проснулась, было, конечно, много слез, но это были, как говорится, слезы радости», — закончила Юля свой рассказ, зачерпывая пластиковой ложечкой несколько подтаявших в горячем кофейном напитке маленьких разноцветных зефирок. «Я сказала, что Сёмку утром привезли полицейские, потому что поймали маньяка». Меня даже почти не ругали за то, что не разбудила сразу. Так что фокус со снотворным остался незамеченным. «Офигительно!» — резюмировала Галка. Она свой латте, на взбитую молочную пенку, которого Бориста покрошил не абы что, а батончик Сникерс, уже почти допила, пока Юля рассказывала о своих ночных приключениях и о предшествовавших им событиях, разговоре с Нуридиновым и похищении Семки. Галка жадно внимала каждому слову, поглощая купленный Юли напиток. Вообще-то подруга, написавшая, чтобы узнать, какие у нее новости, набивалась в гости. Но Юле требовалось прогуляться и проветрить голову, поэтому она настояла на том, чтобы встретиться в кофейне и пообещала Галке, что угостит ее. Ей было крайне необходимо уйти из дома хотя бы ненадолго и иметь возможность рассказать всю историю, не оглядываясь и не прислушиваясь к маминым шагам. Галку такая сделка полностью устроила. «Ну а сам Сёмка что говорит?» «Ваша мама наверняка расспрашивала его, что случилось, где он был, как с ним обращались?» «Конечно, расспрашивала». Но мой гениальный брат заявил, что ничего не помнит. И вообще крайне натурально удивился, узнав, что отсутствовал два дня. Сказал, что, по его ощущениям, прошло только несколько часов. И, судя по всему, это действительно так. «Умный парнишка», — кивнула Галка. «Далеко пойдет, А ты начнёшь рассказывать про темную комнату, призрака-убийцу и параллельное пространство». Так потом по психологам и психиатрам затаскают, а то и вовсе закормит какой-нибудь дренью. Так что он молочинка. Точно. Значит, — протянула Галка, пристально глядя на Юлю, — ты теперь реально ведьма? Ой, да какое там! — отмахнулась та. Я вот думаю, раз Настасья с нами оказалась и человека того задержала, чтобы мы смогли уйти, то, возможно, она и дверь запирала. И, как бы это сказать, портал в то измерение открыла. А я на самом деле ничего не сделала. Я ведь постоянно видела ее рядом, хотя думала, что она давно ушла. И только сейчас поняла. Она уходила, но вернулась, когда черный человек пробудился и вырвался. Наверняка это она прислала ко мне мертвую Татьяну, чтобы предупредить о нем. Думаю, теперь она снова уйдет и все станет, как было. Галка помрачнела. Ее внимательный взгляд стал скептическим. Юле какое-то время удавалось игнорировать его, но потом зефирки закончились, вылавливать из стакана стало нечего, и ей пришлось посмотреть на подругу. «Ну что?» «Да ничего», — пожала плечами Галка. «Знаешь, что я думаю? Есть только один способ проверить, кто из вас творил то колдовство и есть ли у тебя магические силы». Она взяла драматическую паузу и держала ее до тех пор, пока Юля не поторопила ее нетерпеливым. «И, очевидно же, попробовать колдовать!» «Можем начать с наведения порчи на моего бывшего». «Не получится, пусть идет с миром, а если получится, пусть даже и криво, то не жалко». «Я не собираюсь делать ничего подобного», — решительно отрезала Юля. «Ну почему?» — заныла Галка. «Это же круто! Ты представляешь, какие возможности это может перед тобой открыть? Если все это правда, если все это по-настоящему, я бы ни за что не отказалась попробовать». «Вот ты пробуй», — буркнула Юля. «А я считаю, что есть двери, которые лучше не открывать. Какие бы возможности за ними не скрывались. Мне и так хорошо. И дел по горло. Сегодня мы с мамой благополучно обе прогуляли работу, значит, придется отрабатывать в другой день. А еще испанский. И про досрочное окончание колледжа забывать не стоит. Пора бы уже писать итоговую работу и отчет по практике. А свободное время я лучше с Владом проведу, пока мы еще рядом». «Ну да, конечно», — проворчала Галка. «У тебя жизнь и так насыщенная». «И вот почему одним все, другим ничего?» «Кстати, ты уже спрашивала насчет работы для меня?» Юля скорчила виноватую гримасу. «Прости, пока не успела. Сегодня же с мамой обсужу, а завтра она узнает у начальницы». «Ладно», — слегка недовольно отозвалась Галка. «Надеюсь, не забудешь». 6 февраля 2017 года, 15.54. После встречи с Галкой, прежде чем идти домой, Юля заглянула к Владу. Дверь, как всегда, открыла своим ключом, вошла, стараясь не шуметь. Ночные злоключения Влада продлились гораздо дольше, чем ее. Она знала, что он вернулся домой всего пару часов назад и предполагала, что сразу лег спать. По крайней мере, она поступила бы именно так. В глубине души Юля понимала, что ей вообще не стоило бы его тревожить сейчас. Но очень уж хотелось на него взглянуть, убедиться, что он действительно в порядке. Квартира по обыкновению была погружена в полумрак зимних сумерек. Но даже при таком скудном освещении Юля сразу поняла, что Влад или так и не лег спать, Или уже проснулся. Оставался, конечно, еще вариант, что он решил поспать, сидя на диване, но она не представляла, с чего он стал бы так поступать. Юля прошла в комнату, на всякий случай ступая крайне осторожно. Но его чувствительный слух обмануть не получилось. Влад повернул к ней голову и улыбнулся. «Привет». «Привет», — эхом отозвалась она, садясь на диван рядом с ним. «Как ты?» «Хороший вопрос. Уже пару часов пытаюсь найти на него ответ». Признался он, пока не особо получается. «Расскажешь?» Влад тяжело вздохнул. И Юля торопливо заверила, что ему не обязательно это делать, если не хочется. Но он все же рассказал. Без купюры прекрас. Лишь иногда сбиваясь и перескакивая с одного момента на другой. Теперь Олег, как сформулировал Соболев, собирается косить под невменяемость, ссылаясь на голос в своей голове. «Надеюсь, Артем не станет ему в этом помогать, а Кристина сможет достаточно быстро и безболезненно развестись. Не знаю». «Делят ли совместно нажитое имущество с лицами, обвиняемыми в серийных убийствах?» «И сложно ли развестись с психом, если Олег сможет его сыграть?» «Думаю, он не будет играть», — осторожно возразила Юля. «Сам подумай. Разве здоровый человек станет убивать такое количество людей в надежде проверить магический ритуал?» «Он определенно сумасшедший». «Да, тут ты права», — пробормотал Влад и надолго замолчал. Так надолго, что могло показаться, будто он уснул — если бы он не продолжал держать голову ровно. Юля в конце концов не выдержала и осторожно коснулась его плеча. Влад вздрогнул, словно очнулся и тихо признался. Знаешь, был момент, когда я сам начал думать, что убил тех людей в гостинице. Трудно быть уверенным в чем то когда твой собственный мозг скрывает от тебя всю правду о событии. Эти сны... Я ведь все время видел в них себя, как будто в зеркало смотрел. Иногда сны — это просто сны. — пожала плечами Юля. — Отражение глубинных страхов. Мне ведь тоже как-то снилось, что ты ударил меня ножом. Я тогда уже не боялась тебя, но меня пугали мои чувства к тебе. Вот они и вылились в кошмар. Может быть, ты просто боялся, что сделал что-то плохое, а теперь не помнишь. Вот тебе снилось, что это ты. — Может быть. — Согласился Влад после чего зашевелился и, наконец, повернулся к ней всем корпусом и положил одну руку на спинку дивана, давая Юле возможность придвинуться к нему ближе. Его вторая рука нашла и крепко сжала ее ладонь. «А у тебя как дела? Расскажешь, что и как произошло в той комнате?» Юля повторила тот же рассказ, который незадолго до этого услышала Галка, но эмоций в нем стало поменьше, поэтому могло показаться, что путешествие по параллельным пространствам для нее самое обычная на свете вещь. «Значит, черный человек теперь заперт, Анастасия окончательно упокоилась с миром?» — уточнил Влад. «Думаю, да. И маньяк пойман, а его ритуал прерван. Кажется, все закончилось. И ещё даже март не начался». Последнее замечание Юля не поняла, но Влад лишь отмахнулся, когда она решила поинтересоваться. «Я имею в виду, что еще есть время до твоего отъезда». «Не так много, как мне хотелось бы», — вздохнула Юля знаешь иногда я все еще ловлю себя на мысли что это полное безумие что так нельзя почему нельзя удивился влад не знаю она неловко рассмеялась наверное это просто как то как в кино только это ведь жизни и монтажа не будет что если все получится совсем не так как я это себе представляю что если люди там будут грубые не захотят меня понимать или что то мне объяснять что если я проштрафлюсь и влезу в долги Или вдруг там будут плохо кормить?» Добавила она со смешком, но тут же посерьезнела. «Что если мне будет там плохо без мамы, Сёмки, бабушки с дедушкой, Галки? Тебя?» «Да, я трусиха, я знаю, я всегда была такой. Весь последний месяц я пытаюсь сделать вид, что стала другой. Но на самом деле ничего не изменилось. Мне до одури страшно. Страшно, что я не справлюсь или что разочаруюсь в своей мечте. Что мне тогда останется? Заведешь себе новую мечту?» Пожал плечами Влад. Вернешься. Юль, ты сможешь вернуться в любой момент, обещаю. Просто позвонишь мне и скажешь, что тебе не нравится. Я куплю тебе обратный билет, и ты пошлёшь Роба к чёрту и вернешься. Все просто. Или есть другой вариант. Возможно, он понравится тебе больше. Я поеду с тобой. Что? А ты сможешь? А что меня остановит? Ты едешь к открытию отеля, значит, я смогу в него заселиться. еще и скидку получу, потому что не сезон. «Проведу там месяц, пока ты будешь адаптироваться, и пока работы у тебя будет немного. Мы сможем проводить все свободное время вместе. Будешь плакаться мне в жилетку, если что-то будет не получаться». «А у тебя есть жилетка?» — весело уточнила Юля, чувствуя, как с каждым его словом тяжелый груз страхов и ответственности постепенно падает с плеч, и её захлёстывает волна новых сил. «У меня их несколько», — заверил Влад в тон ей. «Если что-то пойдет не так, я тебя заберу, и мы вернемся. Или поедем по побережью и проведём в Испанию пару месяцев». Если же все будет хорошо, я вернусь в Шелково, а ты останешься. Встретимся осенью и поедем в Мадрид, как я и планировала. Будет весело. Ну, если в твое понятие «весело» вписывается необходимость быть поводырём, Но ну, вроде бы, с этим у тебя проблем пока не было. И не будет, — заверила Юля. Это все очень здорово звучит, мне нравится, спасибо. За что? За то, что продолжаешь подбадривать меня даже тогда, когда тебе самому тяжело. Да не так уж мне тяжело. Нарочит равнодушно отмахнулся Влад. «Ты же знаешь, Олег мне никогда не нравился. Я даже рад от него избавиться». «Я не об этом», — перебила Юля тихо, погладив тыльную сторону его ладони. «Я же знаю, чего ты ждал в конце своего квеста. Ну, с расследованиями, рисунками, поисками убийцы». «Прозрение», <зрение> — уточнил Влад с кривой ухмылкой. «Да, ты ведь думал, что это станет твоей наградой. Но, видимо, этого не произойдет. «Видимо, не произойдет. Но слова Нуридинова заставили меня задуматься кое о чем. О чем? Мои рисунки не всегда были связаны с убийствами маньяка. Многие из них были связаны с тобой. Может быть, даже все на самом деле. Ведь ты так или иначе оказывалась втянута во все убийства. В основном благодаря мне, но опустим эти неприятные подробности. Последние дни я рисовал дверь на фабрике, а не подвал магазина, где планировалось убийство. Я рисовал место, откуда должен был прийти призрак убийцы, все еще ищущий Настасью. Призрак, который нашел тебя вместо нее. Может быть, моим квестом все это время была на самом деле ты? Может быть, как бы не были ограничены мои возможности, я должен был охранять тебя? Тогда твоё чувство и есть моя награда. Ты моя награда. Мой шанс на будущее, надежду, на которую я уже потерял. Логично же? Пока он говорил, Юля старалась даже не дышать, чтобы не спугнуть, не сбить с мысли, не смутить. Она лишь смотрела сквозь полутьму сумерек на его лицо, вспоминая поздний вечер в начале сентября, когда впервые оказалась на кухне Влада. Тогда она его еще совсем не знала, но выложила ему все свои страхи, всю жуткую историю, в которую увязла. А он выслушал и протянул руку помощи. Да, потом оказалось, что в тот вечер он познакомился с ней нарочито и уже знал почти все ею рассказанное. Но разве это делает тот момент менее чудесным? Разве это не странно и не волшебно, когда незнакомый человек вот так идет к тебе на помощь, следуя за мистическими знаками? Если уж... «Пускать в свою жизнь магию, то только такую». «Логично. Я уже похожа на признание в любви», — тихо заметила Юля, когда он замолчал. «Наверное, это оно и есть», — улыбнулся Влад. «Ладно». Улыбнулась она в ответ и быстро поцеловала его в губы. «Защитана».